Уолтер Айзексон Илон Маск Текст читает Игорь Гмыза Данная книга содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. «Всем, кого я обидел»,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 Меняют люди, которые достаточно безумны, чтобы думать, что им под силу его изменить. Стив Джобс Пролог Муза Огня Детская площадка Детство, проведенное в Южноафриканской республике, показало Илона Маску, что такое боль и как с ней справляться. Когда ему было 12, его на автобусе привезли в Элтскул, полевую школу, специальный лагерь, где дети учились выживать в диких условиях. «Что-то вроде повелителя мух, но с военным уклоном», — вспоминает он. Получив небольшие пайки с продуктами и водой, дети вступали в борьбу за них. Причем драки не просто допускались, а даже поощрялись. Травля считалась добродетелью, говорит младший брат Илона Кимбл. Ребята постарше быстро учились давать тумаков и отбирать еду у малышей. Щуплого и неловкого Илона побили дважды. Он похудел на 4,5 килограмма. К концу первой недели мальчиков разделили на две группы, которым сказали нападать друг на друга. «Это было безумие, настоящее безумие», — вспоминает Маск. Каждые несколько лет кто-нибудь из детей погибал. Воспитатели рассказывали об этом в назидание подопечным. «Не тупите, как тот придурок, который погиб в прошлом году», — говорили они. Не берите пример со слабака и болвана. Когда Илон отправился в Элдскул во второй раз, ему было почти 16. Он стал гораздо крупнее, вытянулся до метра восьмидесяти, начал немного походить на медведя и освоил некоторые приемы дзюдо. И лагерь оказался не таким уж страшным. К тому времени я понял, что если кто-то меня травит, я могу хорошенько врезать ему понусу, и травля прекратится. Бывало, мне крепко прилетало, но стоило разок заехать понусу обидчику, и он больше никогда ко мне не приставал. В 1980-е годы Южноафриканская республика, ЮАР, была опасным местом где часто полили из пулеметов и резали людей. Однажды, когда Илон и Кимбл сошли с поезда, направляясь на концерт, посвященный борьбе с апартеидом, им пришлось пройти по луже крови, которая растекалась от трупа, лежавшего на земле с ножом в голове. Из-за крови на подошвах их кроссовки потом весь вечер липли к тротуару. Семья Маска держала немецких овчарок, обученных нападать на любого, кто подбегает к дому. Когда Илону было шесть лет, он бегал по дорожке во дворе, и его любимая собака напала на него и сильно укусила за спину. В больнице, куда его привезли, чтобы зашить рану, Илон не позволял прикоснуться к себе, пока ему не пообещали, что собаку не накажут. «Вы ведь его не убьете?» — спрашивал он. Ему дали слово, что с собакой ничего не случится. Рассказывая об этом, Маск сделал паузу и надолго погрузился в себя. А потом они, конечно, пристрелили пса. Хуже всего ему приходилось в школе. Долгое время он был самым младшим и самым маленьким в своем классе. Он плохо считывал социальные сигналы. Не слишком эмпатичный от природы, он никогда не пытался никому понравиться. В результате его постоянно задирали и били прямо по лицу. Если вы никогда не получали по носу, то понятия не имеете, какое влияние это оказывает на вас до конца жизни. — говорит он. Однажды на утренней линейке на Илона налетел одноклассник, который дурачился со своими друзьями. Илон дал сдачи. Последовала перебранка. На перемене мальчишка и его друзья нашли Илона, который ел сэндвич. Они подкрались сзади, пнули его в голову и столкнулись с бетонной лестницей. Они сидели на нем, нанося удар за ударом, и били его ногами по голове, рассказывает Кимбл, который был рядом. Когда они прекратили, я его даже не узнал. Лицо так опухло, что глаз было почти не видно. Илон попал в больницу и пропустил неделю в школе. Несколько десятилетий спустя он все еще делал операции, чтобы восстановить ткани в носу. Но эти шрамы были ерундой в сравнении с эмоциональными ранами, нанесенными его отцом Эрлом Маском, инженером, проходимцем и харизматичным фантазером, который по сей день терроризирует Илона. После драки в школе Эрл встал на сторону мальчишки, разбившего его сыну лицо. Мальчик только что лишился отца, который покончил жизнь самоубийством, а Илон назвал его тупым», — говорил Эрл. «Илон вообще часто называл людей тупыми. Как я мог винить того пацана?» Когда Илон наконец вернулся из больницы домой, отец отчитал его. «Я целый час стоял перед ним, пока он орал на меня, называл меня идиотом и говорил, что я ничего не стою», — вспоминает Илон которому тоже пришлось выслушать эту тираду, называет ее худшим воспоминанием в своей жизни. Отец вышел из себя, взорвался, как с ним часто случалось. Он был напрочь лишен сострадания. Ни Илон, ни Кимбл больше не общаются с отцом. Они считают, что он ненормальный, раз утверждает, что Илон спровоцировал нападение ведь его обидчика в итоге отправили в тюрьму для несовершеннолетних. Братья называют отца «неисправимым лжецом», который постоянно сдабривает свои истории выдумками, порой специально выверенными, а порой совершенно оторванными от реальности. Они сравнивают его с доктором Джекилом и мистером Хайдом. В один момент он приветлив и дружелюбен, но в следующий готов на час и более пуститься в беспощадные издевательства. Каждую тираду, адресованную Илону, он заканчивал словами о том, как жалок его сын. Илону приходилось стоять и слушать, уйти ему не разрешали. «Это была психологическая пытка», — говорит Илон, а затем, делает долгую паузу, и сглатывает комок в горле. Он умел что угодно превратить в кошмар. Когда я связался с Эровым по телефону, он говорил со мной почти три часа. а Затем еще два года регулярно звонил мне и присылал сообщение. Он с удовольствием рассказывал обо всем хорошем, что давал детям, по крайней мере, пока его инженерный бизнес шел успешно и показывал мне фотографии. Было время, когда он ездил на Роллс-Ройсе, строил на сыновьями домик в лесу и покупал необработанные изумруды у владельца шахты в Замбии. Но потом этот бизнес потерпел крах. И все же он признает, что пытался закалить детей физически, И эмоционально. В сравнении с тем, что они переживали со мной, Велдскол мог показаться ерундой, говорит он, добавляя, что жестокость в юар была просто одним из уроков детства. Двое держали тебя, а третий колотил по Ленным по лицу, и все такое. Новеньких учеников заставляли в первый же день подраться со школьным хулиганом. Он с гордостью отмечает, что воспитывал сыновей чрезвычайной строгостью человека, повидавшего жизнь, и подчеркивает. Илон в итоге стал так же строг к себе и к другим. «Я вырос в атмосфере враждебности». Кто-то однажды сказал, что человек пытается либо оправдать отцовские ожидания, Либо исправить отцовские ошибки, написал Барак Обама в своих мемуарах. И полагаю, этим может объясняться мой недуг. Отец оказал огромное влияние на психику Илона Маска, несмотря на множество попыток избавиться от него и физически, и психологически. Настроение Илона меняется от светлого к темному, от серьезного к шутливому от отстраненного к эмоциональному, а порой у него и вовсе включается режим, который окружающие называют сатанинским. В отличие от отца, он заботится о своих детях, но в остальном его поведение намекает на опасность, с которой постоянно приходится бороться, на призрачный шанс, что он, как сказала его мать, может превратиться в своего отца. Это один из самых резонансных мотивов в мифологии. В какой степени великий путь героя «Звездных войн» требует изгнания демонов, полученных от Дарта Вейдера, и борьбы с темной стороной силы? «Думаю, с таким детством, как было у него в ЮАР, приходится отключать эмоции», — говорит первая жена Маска, Джастин, мать пяти из десяти его живых детей. Когда отец постоянно зовет тебя кретином и идиотом, возможно, не остается другого выхода, кроме как отключить внутри все, что могло бы открыть эмоциональную глубину, с которой он был не в силах взаимодействовать. Этот эмоциональный клапан, вероятно, сделал его черствым, но вместе с тем и превратил его в новатора, охотно идущего на риск. Он научился отключать страх, говорит Джастин. А если отключаешь страх, то, возможно, отключить приходится и другое, например, радость и эмпатию. Из-за приобретенного в детстве посттравматического стрессового расстройства он также разучился радоваться успехам. «Кажется, он просто не умеет наслаждаться успехом и пожинать его плоды», говорит Клэр Буше. Выступающий под именем Граймс, которая родила ему троих детей. Думаю, в детстве он получил установку, что жизнь — это боль. Маск согласен с этим. «Я вырос в атмосфере враждебности», — признает он. «Мой болевой порог стал очень высоким». В особенно ужасный период своей жизни в 2008 году Когда первые три запущенных SpaceX ракеты взорвались, а Тесла оказалась на грани банкротства, Маск просыпался в холодном поту и рассказывал Талуле Райли, которая стала его второй женой, какие ужасные вещи говорил его отец. «Я слышала, как он сам употреблял те же выражения», — отмечает она. «Это колоссально повлияло на его жизнь». Делясь с ней воспоминаниями, он погружался в себя и словно бы исчезал за своими серыми, как сталь, глазами. Думаю, он не понимал, в какой степени это по-прежнему влияет на него. Ведь ему казалось, что плохое осталось в детстве, говорит Райли. Но в нем сохранилась эта детская загнанность. Внутри он остается ребенком. Ребенком? стоящим перед отцом. В таких обстоятельствах у Маска сформировалась аура, из-за которой он порой напоминает пришельца, и кажется, что, стремясь на Марс, он хочет вернуться домой, а разрабатывая человекообразных роботов, пытается найти в них понимание. Никто бы особенно не удивился, если бы он распахнул рубашку, и оказалось, что у него нет пупка поскольку он родился на другой планете. Но вместе с тем детство сделало его человеком, крепким, но уязвимым мальчишкой, который ставит перед собой грандиозные цели. Его рвение скрывает дурашливость, а дурашливость скрывает рвение. Немного неуклюже в собственном теле крупный мужчина, который никогда не был спортсменом, Он идет вперед, как целеустремленный медведь, и танцует так, будто движением его учил робот. С убежденностью пророка он говорит о необходимости поддерживать пламя человеческого сознания, познавать Вселенную и спасать нашу планету. Сначала я думал, что он просто играет роль подстёгивая команду к великим свершениям и делясь фантазиями взрослого ребёнка, который обожает автостопом по галактике. Но чем больше я встречался с этим, тем больше убеждался, что отчасти им руководит именно чувство долга. Пока другие предприниматели с трудом формировали картину мира, он сформировал картину космоса. В силу своего происхождения и воспитания, а также в силу устройства собственного мозга, Маск порой бывает беспардонным и импульсивным. Но эти же особенности наделяют его и чрезвычайно высокой терпимостью к риску. Иногда он полагается на холодный расчет, а иногда бросается в омут с головой. «Илон идет на риск ради риска», — говорит Питер Тиль, который стал его партнером сразу после основания PayPal. Он любит риск, и порой кажется, что он от него зависим. Теперь он принадлежит к людям, которые чувствуют себя поистине живыми в преддверии урагана. «Я родился для штормов, и штиль мне не подходит», — сказал однажды Эндрю Джексон. Это применимо и к Маску. У него сформировался осадный менталитет, который предполагает влечение, порой даже упрямое стремление к штормам и драмам, как на работе, так и в романтических отношениях, поддерживать которые ему нелегко. Он обожает кризисы, дедлайны и работа на износ. Сталкиваясь с мучительными испытаниями от напряжения, он часто не может спать и страдает от тошноты. Но вместе с тем они вселяют в него силы. «Он притягивает драму», — говорит Кимбл. «Это его навязчивое желание, сюжет его жизни». Когда я рассказывал о Стиве Джобсе, его партнер Стив Возник сказал, что я должен поставить важный вопрос. Обязательно ли ему было быть таким грубым, таким суровым и жестоким, таким охотчим до драмы? Когда я подошел к концу своего повествования и задал этот вопрос Возу, тот ответил, что если бы он руководил Apple, то был бы добрее. Он относился бы ко всем как к членам семьи и не увольнял бы людей пачками. Затем он сделал паузу и добавил, «Но если бы я руководил Apple, мы, возможно, никогда не сделали бы Macintosh». И вот вопрос о «было не маске». Мог ли он быть более спокойным, но все равно отправить нас на Марс и обеспечить нам электроавтомобильное будущее? В начале 2022 года, после того, когда SpaceX совершила 31 успешный пуск, Тесла продала более миллиона автомобилей, а Маск стал самым богатым человеком на Земле, Маск, с сожалением рассуждал о своем неконтролируемом желании баламутить воду. «Нужно перестроить свой образ мыслей, чтобы не находиться постоянно в режиме кризиса», — сказал он мне. «Потому что я живу в нем уже лет 14, а может и вовсе большую часть жизни». Но это было просто грустное замечание, а не зарок на Новый год. Даже говоря об этом, он тайком скупал акции Twitter самой большой игровой площадки в мире. В том апреле он сбежал в гавайский дом своего наставника Ларри Эллисона, основателя «Оркл» и скрывался там в компании актрисы Наташи Бассетт, с которой время от времени встречается. Ему предложили место в совете директоров «Твиттер», Но в выходные дни он пришел к выводу, что этого недостаточно. Его характер требовал абсолютного контроля. Он решился на попытку враждебного поглощения, чтобы сразу купить компанию. Затем он улетел в Ванкувер, где встретился с Граймс. Там он до пяти утра играл с ней в новую игру «Элден Ринг» где можно строить империи и вести войны. Закончив, он начал реализацию собственного плана и пошел в атаку на Твиттер. «Я назвал цену», — объявил он. На протяжении многих лет, всякий раз, когда Илон оказывался в тяжелой ситуации или чувствовал, что над ним сгущаются тучи, он вспоминал об ужасах травли на детской площадке. Теперь у него появился шанс прибрать игровую площадку к рукам.